Об этом Дмитрию рассказал Рохт, который также чувствовал себя неполноценным охотником. Может, именно то обстоятельство, что он стал плохим охотником, и толкнуло его первым встать на путь, предложенный посланником Великого Духа. Соловьев избегал спрашивать об этом, чтобы, не дай бог, не обидеть. А вот за слова вождя зацепился. Заговорил он об этом, когда увидел среди вернувшихся одного с раздробленной ногой. На родной земле такую травму, скорее всего, вылечили бы без последствий. Здесь это было сродни приговору. Парень оказался с характером и едва не лишил себя жизни. И главное, все восприняли это с пониманием и даже одобрением. «Хорошо хоть, Дмитрий...» Вовремя заметил это безобразие, поговорил, дал понять, что не только охота, единый сыт человек, пристыдил, мол, детей нужно еще поднимать, убедил одним словом. А что? Неужели они не найдут ему занятие? Это когда мужских то рук катастрофически не хватает. Бред сивы, кобылы. Вот и забросил Дмитрий весть через тех, кто привез детей что, мол, они готовы принять любого коллегу. На него посмотрели, как на идиота. Но нашелся один, что подошел, чтобы получше все разузнать. Как оказалось, у него брат с увечной рукой. Дмитрий заявил, что примет и такого. А чего кабиница? Рука-то у него того, зато вполне может стать головой какого-то семейства. Да еще и здоровье потомства дать. А занятия? Да хоть той же пасекой займется или станет работать на огороде. Ну, конечно, будет трудно, не без этого. Но вполне возможно. Кстати, вот это дело можно будет особую лопату смастерить. Видел он такие в магазине. Ничего особенно сложного. Оно бы и женщинам не помешало. Но пока только вот такие пожарные варианты, а там будет видно заботы без того с избытком. Вот хотя бы по зиме нужно будет заняться заготовкой леса, а весной затевать строительство. Причем начнут с интерната, который кровь из носу нужно запускать уже на следующий год. Лучше было бы еще в этом, но не срослось. Весна и лето выдались бурными. Ничего, зато теперь никто палки в колеса вставлять не будет. Тоже немало, если подумать. Что это? Табук замер, как вкопанный, указывая рукой перед собой. Дмитрий был вынужден отвлечься от своих мыслей и посмотрел туда, куда указывал товарищ. А едва рассмотрел. Так за малым ноги чуть не подломились. внутренности сдавилась спазмом Остро засосала под ложечкой. На глаза навернулись слезы. Примерно шага в двадцати от них стояла Марьева, Шириной метров в десять и высотой столько же. такие квадра, словно манящие двери. И главное, сквозь дрожащий воздух Не было видно деревьев, а ведь они находились в лесу. Разглядеть что-либо доподлинно было невозможно, настолько сильной была рябь, но деревьев не было точно. Угадывалось что-то, но что именно, не понять. Очень похоже на водную гладь. Показалось, или он действительно услышал отдаленный звук работающего двигателя. Вроде как на зил, похоже. А может, галюк какой. Вот уже совершенно точно ничего. Только переполняющий лес щебет птиц. На Марьево все висит. Дмитрий непроизвольно, словно лунатик, сделал шаг. Другой, третий. И вдруг замер. Но чего-то нет никаких сомнений, что это проход домой хотя вполне возможно, что это проход совсем в другой мир. А может, какая иная природная аномалия, но об этом не думалось. Он был уверен, что это дорога домой. Домой? А где он, его дом? Там или здесь? Да нет же, конечно, там! А как же Лариса? При мысли о спутнице что-то шевельнулось в груди сладко заныло. Сайна, дети, здесь у него есть то, чего нет там. В конце концов, столько сил, нервов. И что? Все это зря? А хочет ли он действительно вернуться? Марева провисела примерно с минуту а затем резко исчезло, словно кто-то выключил экран монитора. Вот только что оно было, а вот его уже нет. Все это время Дмитрий простоял, так и не сделав больше ни одного шага и не отрывая взгляд от манящей картины. — Что это было, Дим? Табук говорил с нескрываемым страхом. — Ай-то, есть чего испугаться. Правда, Дмитрий не чувствовал никакого страха, только сдавливающую грудь тоску. До того места, где они провалились сюда, примерно с километр. До места провала Вейна еще дальше. Действительно, разброс большой, а время, отведенное на открытие прохода, всего-то минута, может, чуть больше. Похоже, ему... Только что представился просто уникальный шанс вернуться обратно. И он от него отказался. Эх, голос чего то сорвался, и Дмитрий вынужден был прокашляться. Это это было послание великого духа. А что он означает? Предвещает беду? Нет, табук. Великий дух предложил мне сделать выбор вернуться домой или остаться с вами? И ты захотела остаться. С нескрываемым уважением произнес парень. А то как же? Сам великий дух является к его вождю, пусть он был и не в белых одеждах и не в виде могучего охотника, ведь всем известно, что он может явиться в любом обличии. Табук и раньше не сомневался в том. Штадим, избранный великим духом, откуда же он тогда так много знает и умеет? Теперь же в этом уверился окончательно и бесповоротно. Как я мог оставить народ, принявший меня в семью? Он, конечно, слукавил, не без этого. Но, разумеется, сауни ему уже не были чужими, Но если бы здесь оказались его жены и дети, то он не сомневался бы ни секунды, просто схватил бы их в охапку и бросился бы в этот проход. Но он был один уйти, а потом корить себя всю оставшуюся жизнь. Нет, здесь у него есть все, чтобы прожить достойно и ни в чем себя не укоряя. но раз уж так сложилось, то не будет лишним показать через табука, как он дорожит своим новым народом. Ну да, вот такой он теперь прагматик. Ладно, пошли, нам еще так много нужно сделать, что я и не знаю, с чего начать. Ага, пошли. Дим, ты... Хватит об этом. И лучше никому не говори о том, что случилось. Хорошо? Как же хорошо? Сразу видно, что эта весть облетит всех со стремительностью молнии. Значит, разговора с Ларисой не избежать. Интересно, как она отреагирует на эту новость? Наверняка ее накроет депрессия. Господи, только бы с собой ничего не учудила. Хотя, вряд ли. За прошедшее время она стала куда крепче и решительнее. Опять же, ответственность за Иришку. Материнский инстинкт – это великая сила. С ним ничто не справится. Есть, конечно, исключения, но кто говорит об уродах? Так что Ларчик справится, а он поможет, чем сможет. Но лучше обо всем рассказать самому. Очень не хотелось нарываться на скандал. Лариса однажды уже сделала свой выбор. Так что на этот раз должно все пройти куда легче. Помнится, он тогда пообещал перевернуть все с ног на голову. Ну что же, в этом плане уже сделано достаточно много. Остается только не снижать темп. Опять же, вот, мед добыл. А ведь два года плешку проедала. И остальное приложится, дайте только срок. Да ерунда, как два пальца об асфальт. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.